ГЛАВА ВТОРАЯ Потрескивание полиньев приятно ласкало слух, а огонь камина окутывал все тело расслабляющим теплом. И вновь знакомый и так полюбившийся запах хвои и мандаринов радовал обоняние предчувствием праздника. Снежана глубоко вдохнула и вдруг чихнула. Открыв глаза, она обнаружила себя лежащей на диване и полуприкрытый клетчатым пледом. — Ну, наконец, очнулась! — обрадовалась Агафья Леонтьевна, вставая с кресла, на котором до этого спокойно вязала варежку. — Ты уж прости, что сразу все так навалилось. Обычно мы постепенно вводим в курс дела. Да Потап не утерпел, познакомиться быстрее возжелал. Потап перед мысленным взором предстал могучий зверь на задних лапах и говорящий. «Так это не сон?» Снежана вскочила и дико заозиралась по сторонам, но медведя видно не было. «Самая настоящая реальность!» заверила старушка и приложила теплую ладонь к девичьей лбу. «Ну, хоть не заболела!» «Столько в снегу валяться!» «А кто меня принес? Мысль о том, что ее тащил медведь, вызвала внутреннюю дрожь. «Борис! Ну что, девонька, будем на работу устраиваться?» «Мне бы узнать сначала, где оказалась, после говорящих медведей». «С обратной стороны твоего мира!» перебила ее нанимательница. «Я умерла?» Схватившись за голову, Снежана принялась судорожно думать. «Когда же с ней это случилось? Вчера по дороге в детский дом? Именно тогда она встретила эту странную старушку. Или нет? Еще раньше, во сне?» Вот и объяснение стуку снежков в окно и той самой первой листовке. — И это в двадцать четыре года, — с подумала девушка. — Жива ты! — фыркнула Агафья Леонтьевна и уперла руки в бока. — Что за молодежь такая пошла? Вот раньше времена были. Выйдет леший навстречу, а ему в пояс поклонятся, и гостинцев протянут. А сейчас что? что? Завороженно спросила Снежана. «Горстями таблетки пить начнут. От галлюцинаций. Проще ведь от реальности скрыться, чем в правду поверить». «Да как в нее поверишь?» Повысила голос девушка, испытав прилив раздражения. «Вы так говорите, будто я каждый день с вымышленными существами сталкиваюсь. Еще бы кикимору болотную припомнили». «А ну, голос-то поубавь! Молода еще на меня кричать! И ничего я не вымышленная, а самая настоящая!» Глаза старушки вдруг полыхнули неким потусторонним зеленым светом. Вскрикнув, Снежана спрыгнула с дивана и отбежала к противоположной стене. «Да хватит скакать!» – уже расслабленно произнесла Агафья Леонтьевна. «Еще голова закружится!» «Подумаешь, Кикимуру увидела! Я ж есть тебя не собираюсь!» «А может, я все-таки умерла?» – жалобно протянула Снежана. «Не дождешься!» – вновь присев в кресло, Агафья Леонтьевна поманила девушку к себе. «Давай поговорим, как взрослые люди!» «И может, Снежане и хотелось бы остаться там, где она была сейчас?» но лишний раз Кикимору злить желания не ощущалось. Это пока она в образе милой старушки с седым пучком на голове и строгом закрытом платье. А вдруг когти и клыки появятся? Девушка попыталась вспомнить, как описывали Кикимор, но не смогла. Пришлось вернуться к дивану. «Слушаю», — выдохнула она. «Итак...» Ты находишься в сказочном мире, куда я пригласила на работу. Нам действительно нужен учет снежинок. Помнишь, я вчера на бурана насетовала? Дождавшись кивка, старушка продолжила. Он совсем распоясался. Нам времени не хватает подсчета вести, вот и гребет сверх меры, засыпая внешний мир, как захочется. А если еще метель нашлет. И сколько уже с ним ругались, все без толку. Только и толдычит одно и то же. Вот найдете работника, тогда и слушаться стану». «А Буран — это кто?» Поинтересовалась Снежана, внутренне ужасаясь от мысли, что придется встретиться с существом, повелевающим снегом. «Да маг наш снежный, сто лет уж в обед, а он все как мальчишка забавляется». По свету носится и шкодничает. И давно он так? Года четыре. С тех пор, как...» Агафья Леонтьевна замялась и мельком глянула в окно, словно опасаясь, что их могут подслушать. «В общем, со времен последнего щитовода». «И почему он ушел?» полюбопытствовала девушка, очень надеясь, что не в мир иной. — Она, — уточнила Кикимора и скривила губы, — уволилась по обоюдному согласию сторон. Работа тяжелая оказалась. — А где ты легкую видела? Везде потрудиться надо, чтобы жить хорошо. Но ты не бойся, не такой уж это каторжный труд. На первых порах мы подсобим и всему научим, и оплата достойная будет. Это я тебе точно обещаю!» «Ага», — пробормотала Вьюгина и призадумалась. Попасть в сказку она точно никогда не мечтала, по крайней мере, не в такую. Кикимор и Леших девушки и в жизни хватало. Стоит только вспомнить последнего начальника. Пусть и был он обычным человеком. А с другой стороны, денег нет, работы нет. И где искать, Снежана пока не представляла. Все тем же дворникам устраиваться не хотелось. Не для того она столько лет прилежно училась, надеясь обустроить лучшую жизнь. «Кстати, а жить-то я где буду? Неужели назад теперь не вернусь?» «Почему не вернешься?» «У нас есть люди из твоего мира. Кто-то действительно здесь остается». А кто-то день отработает и домой возвращается, чтобы поутру вернуться. «А как? Неужели опять с Борисом?» Вспомнив бешеную гонку, устроенную мужчиной на Запорожце, девушка решила, что не хочет повторять тот опыт. «Нет, Борис у нас только новеньких привозит или уволившихся назад доставляет». А тебе мы портал рабочий настроим. Можем даже сразу в квартиру. Ушла отсюда, а вышла прямиком у себя. Удобно очень. Ну да, удобно, — согласилась девушка, чувствуя, словно сходит с ума. Но никак не укладывалось в голове, что все это реально. А на улицу как выходить прикажете? Я имею в виду там, а не здесь. «Так пропуск оформим!» – успокоила ее Агафья Леонтьевна. «Захочешь домой вернуться или сюда прийти, приложишь его к входной двери. А если так прогуляться по своему миру, то просто дверь открывай». «Да, удобно», – вновь повторила Снежана. «Да ты не сомневайся!» – поторопила ее Кикимора, почувствовав, что может потерять работницу так и не уговорив. «Коллектив у нас и правда хороший, приветливый, и выплаты, и соцпакет, и карьерный рост». «Это какой?» – заинтересовалась Снежана. «Начальницей станешь». «И сколько же у меня в отделе сотрудников?» «Пока только ты одна». «Ну вот, и что на это ответить? Развод же чистой воды». Поняв, что сказала, Агаф Леонтьевна жалобно протянула. — Ну ты попробуй хотя бы, вдруг понравится. — А почему именно я? Как вы вообще людей выбираете? — Это не мы, а наливное яблочко. — На тарелочке которое? — девушка еле сдержала подступивший нервный смех. — Оно самое. Мы заказ даем? «А оно нам сотрудников подбирает?» «Обычно несколько, а мы уже проводим собеседование и выбираем. Но в этот раз только тебя показала. Вот я и отправилась во внешний мир. Так что, попробуешь?» «И хочется, и колется», – подумала Снежана. «А с другой стороны, что я теряю? Многим ли удается увидеть что-то неведомое?» и вроде как не страшное. Говорящего медведя в расчет брать не будем. Можно и попробовать, наконец дала согласие она. Вот и славно! Кикимора всплеснула руками на радостях. Сейчас договор оформим, пропуск выдадим и рабочее место покажем. Старушка развела такую бурную деятельность, что Снежана за ней еле поспевала. Ухватив девушку за руку, она быстро повела ее длинными и светлыми коридорами в неизвестном направлении. Снежана только и успевала, что головой по сторонам крутить, пытаясь рассмотреть интерьер на предмет чего-нибудь необычного. Но все оказалось весьма прозаично, хоть и красиво. Картины на стенах с зимними пейзажами, вазы на постаментах с букетами из лимониума и гипсофилы, пушистые ковровые дорожки на полах и искусная потолочная резьба. Из-за последней Снежана чуть не разбила нос, когда, засмотревшись, запнулась обо что-то. «Ты, милая, поаккуратнее!» — укорила ее Агафья Леонтьевна. «Некогда нам болеть в самый разгар сезона, да и некрасиво как-то, еще на работу не успела устроиться» а уже на больничный бежишь. Простите, только и пробормотала Снежана, хоть и вины за собой не чувствовала. Лучше бы дворец показала, насупившись, подумала девушка, а потом уж оформляла. Я же не знаю здесь ничего. Заплутаю еще к какой-нибудь каркозябре неведомой. Или мне теперь придется безвылазно сидеть. Надеюсь, не на улице? Вот, наконец торжественно произнесла Агафья Леонтьевна, остановившись перед обычной деревянной дверью, такой же, как и многие другие, встретившиеся им по пути. Что там? из вежливости поинтересовалась Снежана. Твое рабочее место? А. Отдел кадров? Оформление? Все на месте сделаем. Кикимор обеспечно махнула рукой и повернула круглую ручку. Из-за приоткрывшейся двери появилось голубоватое свечение. Девушка внутренне настроилась на то, что сейчас пахнет холодом. Но ее наоборот обдала теплой волной воздуха. Шагнув вслед за сопровождающий запорог, Снежана вновь чуть не упала но на этот раз из-за того, что засмотрелась на большой, прямо-таки огромный стеклянный цилиндр, внутри которого в хаотичном порядке кружились снежинки. — Да как же их пересчитать-то? — ужаснулась девушка, не успевая уловить взглядом отдельные крупинки. Так быстро те передвигались с места на место. — Ты эти считать собралась? — искренне удивилась старушка и хохотнула. «Это невозможно, ибо...» «Имя им — Легион», — неожиданно в голову пришла неуместная фраза из какого-то фильма. «Поэтому даже не надейся», — продолжила объяснять тем временем Агафья Леонтьевна. «Тебе нужно будет считать те, что к Бурану отправляются. Иначе, как я и говорила, он сверх меры возьмет». «И как?» Я все объясню, но сначала оформление. Поди сюда, Кикимора поманила девушку за собой. Приложи руку к цилиндру и ничего не бойся. — Вот теперь точно боюсь, — прошептала Снежана некоторое время, не решаясь выполнить просьбу. — Да не укусит он тебя, не трусь! Глубоко вдохнув... И, молодушно зажмурив глаза, девушка прижала ладонь к прохладной поверхности. Но ничего страшного не произошло. Приоткрыв один глаз и ничего подозрительного не увидев, она немного расслабилась. — А теперь повторяй за мной! — распорядилась старушка. — Я клянусь! Снежана перевела на нее удивленный взгляд, раздумывая, не розыгрыш ли все это. А может, она не умерла, а находится в каком-то горячечном бреду? Ну, или шизофрения развелась на фоне стресса? Или от шизофрении такого не бывает? Увидев недовольство в глазах уже почти начальницы, Вьюгина все же выдавила. «Я клянусь, строго вести учет снежинкам!» «Строго вести учет снежинкам!» Эхом повторила девушка, чувствуя себя крайне глупо. «Не выдавать больше нужного!» «Не выдавать больше нужного!» «И не придерживать лишнего!» «И не придерживать лишнего!» С трудом сдерживая смешок, проговорила Снежана. «Иначе смерть!» «Иначе...» «Что?» Агафья Леонтьевна неожиданно разразилась громким скрипучим смехом и даже за живот схватилась. — Ой, батюшки, видела бы ты свое лицо! — с трудом проговорила она, вытирая выступившие слезы, и тут же вскрикнула. — Руку не отнимай! Пошутили, и хватит с тебя! — Пошутили, значит? — не смогла сдержать эмоций девушка и прищурилась. Да не сверкай ты так глазищами. Ну, прости, старую, не сдержалась. Только руку на месте держи, уже почти все закончилось. Не успела Кикимара договорить, как запястье девушки обожгло холодом. Она бы и рада отстраниться. Да ладонь словно приморозили к цилиндру. А от него к живой плоти потянулись голубые искорки, оседающие на коже, и образующие словно морозный узор. Вскоре на запястье появилось что-то вроде браслета, и только тогда непонятное устройство отпустило девушку. — Не переживай, кроме тебя и нас его никто видеть не будет, — поспешила успокоить Агафья Леонтьевна, пока Снежана баюкала прижатую к груди руку. — Это ключ, с помощью которого ты сможешь управлять Снежником. «А это еще кто?» – настороженно спросила девушка. «Никто? А что? Вот этот цилиндр, в котором и рождаются снежинки!» Старушка постучала пальцем, а в ответ что-то тихо загудело. «Теперь слушай внимательно. Пока на тебе этот браслет, ты связана со снежником. В некотором роде становишься его хозяйкой». «Чтобы управлять им, тебе нужно отдать мысленную команду. Например, спроси, сколько снежинок было отправлено Бурану сегодня». «Сколько снежинок было отправлено Бурану сегодня?» Мысленно повторила вопрос снежана, и ничего не произошло. «Руку приложи!» Агавья Леонтьевна стукнула себя ладонью по лбу. Ну, совсем недогадливая какая-то. И не просто спроси, а захоти узнать ответ. Только тогда все и получится. А раньше сказать нельзя было?» С раздражением подумала Снежана. Но выполнила все, что ей приказали. Перед глазами тут же появилось голографическое окошко с информацией. Вверху стояло какое-то неимоверное число больше напоминавшая счет в банке. А внизу, подсвеченная красным, бежала строка с надписью о перерасходе материала. «Вот шалопай!» — вскричала Кикимора, вчитываясь в строки. «Греб все, что плохо лежало!» «А как он это делал, если хозяйка вроде как я теперь?» «А раньше никого не было?» «Вот потому и смог, что не было!» Буран — снежный маг, отвечающий за укрытие земли и растений снегом. Ему только волю дай. Так и похоронил бы ваш мир под сугробами. Но теперь, когда у нас есть ты, все наладится. Правда, работы поначалу много предстоит. Узнать, где и сколько он насыпал, и посчитать, сколько дней нельзя теперь снегопады устраивать. Самой? Ужаснулась девушка. «А Снежник тебе зачем? Задавай вопросы, он сам все подскажет. А чтоб не забыть чего-нибудь, вот в столе журнал хранится. В него все по дням и записывай». Только теперь Снежана обратила внимание на что-то еще, кроме цилиндра. В дальнем углу и правда обнаружился письменный стол а рядом вполне удобный на вид мягкий стул с высокой спинкой. Старинный буфет, на полках которого за стеклянными дверцами хранился чайный сервис И шкаф, то ли для верхней одежды, то ли для документации. В этом девушке еще предстоит разобраться. Погрузившись в изучение журнала, в котором обнаружились еще чьи-то записи, Снежана совершенно не заметила, как осталась одна. Наоборот, ей так даже было лучше. Можно было спокойно разобраться с работой цилиндра, не опасаясь, что ее засмеют. Припомнив, что ей советовала Агафья Леонтьевна, она принялась экспериментировать, все тщательно записывая, если получалось. Очнулась только несколько часов спустя чувствуя, как пульсирует от боли голова. Зато выяснила, что план по снегу перевыполнен на ближайшую неделю во всех частях ее мира, где он сейчас лежать должен. «Ну и как мне ограничить доступ?» пробормотала Вьюгина. Ей, конечно же, никто не ответил. Помаявшись немного, она вновь приложила ладонь к цилиндру, задавая интересующий вопрос. «Ограничить доступ?» Пришло в ответ. «Да», — подумала Снежана. Что-то загудело, по цилиндру прошла волна, и все успокоилось. «Доступ ограничен на неделю». «Ну и славно», — пробормотала девушка и потянулась. Работу она свою, кажется, выполнила. Только чем теперь заняться? Обойдя комнату по кругу, Снежана ничего интересного не увидела. Сейчас бы с Кикиморой поговорить, но выходить за пределы помещения было как-то боязно. Мало ли кого она еще встретит, пока хватало знакомства и с Потапом. — А ведь выйти придется, — вдруг поняла Снежана. За всеми этими треволнениями она совершенно забыла о пропуске домой. Жить здесь точно не хотелось. Еще раз посмотрев на дверь, она принялась уговаривать себя не трусить и прогуляться по дворцу. Даже если знакомого медведя встретит, можно будет дорогу к Агафьи Леонтьевне спросить. Пока она так маялась, гости сами пожаловали. Дверь распахнулась, и в помещение вбежал незнакомый мужчина. Сначала в Югиной из-за серебристых волос и короткой бороды показалось, что это какой-то старик. Однако она почти сразу поняла свою ошибку. — А, так это ты новенькая! — обвиняющим тоном прогрохотал незнакомец. — Это что ж ты тут натворила? — Что? — опешила Снежана, пытаясь вспомнить, где могла совершить ошибку. — Снежинки, куда дело? возмутился незваный гость. «Вы Буран?» наконец догадалась девушка с любопытством разглядывая снежного мага. «Да вроде бы обычный человек», размышляла она, не видя в нем никаких особенностей. «Если не считать одежды, которые девушка только в сказках по телевизору и видела. Меховой полушубок, расшитый белыми бисеринками или жемчугом». Синие брюки, плотно облегающие крепкие мускулистые ноги, и высокие сапоги, также украшенные бисером. «Собственной персоной!» — заявил маг. «А меня Снежаной зовут!» — решила побыть вежливой девушка, представившись новому коллеге. «Снежка, значит!» — Буран прищурился и внимательно осмотрел новую сотрудницу. «А хороша!» «Только что ж ты, Снежка, натворила? Не могу до снежинок добраться, а у меня по плану...» «Вы свой план минимум на неделю вперед выполнили», перебила его девушка. «А в Якутии и на все три. Зачем же так их снегом завалили? Люди из домов выйти не могут». Каждый день траншеи роют. Зима на то и зима, чтобы снежной быть. Это не зима, а апокалипсис какой-то. На неделю доступ ограничен. Да и то потом свободно не возьмете. Я тут посмотрела...» Вернувшись к своему журналу, Снежана углубилась в его изучение. «Вот здесь четко видно, где и сколько должно быть». «Да я в твоих каракулях ничего разобрать не могу!» Продолжил возмущаться Буран. А девушка даже задохнулась от такой наглости. Почерк у нее всегда красивый и разборчивый был. «Не переживайте, я график составлю. Все сразу поймете». «Какой еще график?» «Что здесь происходит?» Новый персонаж, пожаловавший в гости, оказался весьма хорош собой. Черноволосый, голубоглазый, статный. Снежана даже залюбовалась, совершенно позабыв обо всем. Таких красавцев она еще в жизни не видывала. А как ему шла расшитая снежным орнаментом рубаха. — Да вот же! Новенькая по подсчету снежинок! — только и успел сказать снежный маг. Девушка не поняла, что в следующий миг произошло. Буран неожиданно обхватил ее руками и крутанул, прикрывая со спины. Пахнуло нестерпимым холодом, буквально продирающим до костей, а из легких вышибло, кажется, весь воздух. Иван совсем оплаумил, гаркнул буран, а снежана сумела рассмотреть некое белое свечение вокруг них. Убьешь ведь девку! Последовало несколько секунд тишины, а затем послышались удаляющиеся шаги. «Совести у него нет!» – пробурчал мак и перевел взгляд на девушку в своих объятиях. «Ты как?» «Че? Че? Что?» – стуча зубами, пыталась проговорить она. «Погоди, погоди сейчас!» Мужчина засуетился, скидывая с себя полушубок и укутывая в него снежану. «Давай-ка выйдем отсюда, пока магия не рассеется!» Легко сказать «выйдем». Ноги тряслись, не желая сделать и шага. Поняв, что сама она не сможет, Буран подхватил девушку на руки и сам быстро зашагал к двери. А она только и успела увидеть корку льда, покрывающую все вокруг. И только оказавшись далеко от комнаты и почувствовав тепло дома, Сумела хоть немного прийти в себя. «Кто это был?» Тихо поинтересовалась Снежана, Вцепившись руками в жилет мага. «Дед Мороз наш!» Ответил тот. «Правда, полоумный слегка!»